Вскоре неугомонного Сёму опять озарило. Покупать по дешёвке квартиры в сам запущенном и убитом состоянии, затем их реанимировать своими силами. Так их маленькая и фирма «Виктория» открыла очень выгодное направление в своей деятельности — сдачу в аренду квартир офисов, и так зародилась Астронова, дочернее предприятие по ремонту. Все развивалось настолько успешно, что, казалось, они были на «ты» с госпожой Фортуной. Поэтому свой первый крупный проигрыш и финансовую потерю Клим воспринял как личный прокол. Нарвавшись на мошенника с фальшивыми документами, он особенно остро ощутил нехватку специального образования и поступил на юридический факультет, чтобы вооружиться необходимыми знаниями. К тому времени партнеры стали использовать новое изобретение, брали сами в долгосрочную аренду квартиры, делали в них евроремонт, а затем сдавали посуточно для приезжих иностранцев. Сёма просчитал, что таким образом не нужно вкладывать большие деньги в покупку, прибыль же была значительной. Клим быстро пересел с устаревшего жигуленка в новенькую девятку, что по тем временам считалось визитной карточкой обеспеченного человека. Но тут произошел неожиданный поворот событий. Один из влиятельных клиентов предложил Альшанскому работу в городском совете. И тот, недолго думая, согласился, поскольку увидел в этом предложении отличную перспективу для развития бизнеса. Для Клима же это был удар ниже пояса. Над его, наконец-то, отлаженным миром нависла реальная угроза очередного развала. поскольку он не представлял дальнейшую деятельность безвечного двигателя, подавшегося в чиновнике. «Смотри глубже», — успокоила Васюма. «Я все заранее просчитал и хорошо продумал. Ты даже представить себе не можешь, насколько мы с тобой выигрываем от такого расклада. Двигатели предательства были несовместимыми понятиями. Это успокаивало, а идея, предложенная им, превзошла все его предшествующие инновации. Все гениальное просто из рек Альшанский сейчас началась повальная приватизация, на которой мы и сыграем. А играть будем по-крупному на государственных объектах. «Не забывай, что я теперь имею доступ к нужной информации, поэтому можешь считать, что ты уже выиграл многие тендеры по приватизации различных госпомещений». Климу ничего не оставалось, как поверить другу на слово, тем более что, уходя на государственную службу, Альшанскому пришлось оставить свою долю бизнеса в их общем деле и переоформить все документы на Клима, сделав его стопроцентным собственником компании. Клим было заикнулся о подписании каких-либо бумаг, на что Семен со свойственной ему легкостью сказал. «Мы же с тобой не один пуд соли вместе съели, какие могут быть бумаги? Мне вполне достаточно слова друга, ведь я тебе доверяю как самому себе». Данный вариант Клима вполне устраивал, тем более что ему удалось убедить товарища вкладывать в бизнес все заработанные деньги. Семен, которому был не чужд дух транжирства, немного посопротивлялся, но затем все же согласился с предложением умерить свой пыл на несколько лет, чтобы потом ни в чем себе не отказывать. Ольшанский щедро подкидывал партнеру всевозможные объекты и помогал их проводить по всем необходимым процедурам. Результаты превзошли самые смелые ожидания Клима. Виктория переехала в новый просторный офис, Астра существенно расширила свой штат, а сами они купили себе по долгожданной квартире в центре города. Бизнес в стране напоминал крутые американские горки, то круто вверх, то резко вниз. Но благо прозорливо Сиома выручала каждый раз, когда возникали очередные непредвиденные сложности. Со временем объекты для приватизации начали таять буквально на глазах, а разница между приватизационной и рыночной стоимостью становилась такой незначительной, что нужно было немедленно выйти на другой уровень, чтобы не нарушить налажную работу их расширившейся компании. На этот раз двигатель размышлял дольше обычного. Отложив приватизацию, их компания замахнулась на самостоятельное строительство объектов, Это была афера века, как любил говорить Клим, но зато какая. Пронырливый Семен Маркович, прочно закрепившийся в чиновничьих кругах, активно ходатайствовал о выделении ООО «Виктория» земельных участков под строительство объектов. Так со стандартных жилых домов началась для их астра большая стройка, а для их бизнеса новые высоты, которые за три года вознесли к реальным миллионам. Клим привык жить на широкую ногу. Кто сказал, что деньги портят человека? Напротив, они щедро предоставили ему пропуск к свободе. Теперь он легко и просто мог купить все и вся. Женщин, машины, связи, признание и престиж. Причем, не напрягая себя излишними вопросами, удобно-неудобно. Очень быстро освоив негласный закон джунглей. «Если не ты, то тебя». Он стал одним из самых молодых и перспективных предпринимателей столицы, отдав этому почетному званию все свои умения, знания и душу. Но вот страну в очередной раз затрясло от политических перемен, и Клим почувствовал это одним из первых. В течение целого года Семен не смог подбросить ни одного нового заказа, и Виктория проиграла тендер на строительство крупного спортивного комплекса. «Какое мне дело, что в твоей верхушке меняется команда», — орал Клим в телефонную трубку. «У меня уже все было на мази, а теперь я потерял огромные бабки. Кто их компенсирует, ты?» Это был их первый конфликт, и Клим решил трезво посмотреть на вещи и признать тот факт, что двигатель утратил свое былое влияние, а это только начало. Тогда он предложил Семену сделать паузу в их сотрудничестве до лучших времен, хотя все для себя уже решил. Он вырос из старых штанишек и способен действовать самостоятельно, благо репутация компании уже работала на него. Около трех месяцев он умышленно избегал контактов с бывшим партнером, не выходя на связь и не отвечая на его телефонные звонки, тем более что, как он слышал, сейчас Альшанскому было не до него. К власти пришла новая команда, и Сёма лез из кожи вон, чтобы удержаться на плаву. «Проще попасть на прием к президенту страны, чем к тебе, — съязвил Семен, входя к нему в кабинет. Пока пробьешься через все кордоны твоей охраны. Но зато сразу видно, что у нас все в порядке». «Не у нас, а у меня, Сема», — отрезвил его Клим, по-хозяйски указав на стул. «Видно, я что-то пропустил», — попытался пошутить Альшанский. Я знаю, зачем ты пришел», — холодно произнес Клим, соблюдая дистанцию. «Разведка донесла, что тебя уволили». а у меня свободных серьезных денег нет. Все крутится, как ты понимаешь, в бизнесе. Хотя кое-какие дивиденды из копилки я смогу для тебя найти. Строишь из себя добродетели. Семен шарашенно вытращил глаза на протянутый ему бумажный конверт. Какая копилка, клим, мы же с тобой партнеры. Да, меня выперли из горсовета, но это же ничего не меняет. Зато теперь у меня будет больше времени, чтобы вместе с тобой развивать наши дела. «Это дело уже давно стало моим», — отрезал Клим. «Еще с тех пор, как ты прошарил все государственные заказы. Времена изменились, Сёма, и мы вместе с ними. «Чего ты носом крутишь? Скажи спасибо, что я решил гонорар выплатить. Он тебе сейчас, как понимаю, очень кстати». «Ну ты, шкура!» — взорвался, Сёма. «Внештатным менеджером меня решил сделать. А как же наш договор?» «Какой договор?» — ухмыльнулся Клим. «Разве мы что-то с тобой подписывали, Альшанский? Или тебе мало твоих процентов? А кто здесь вкалывал денно и нощно, между двумя фирмами разрывался на части, пока ты на чиновничьем кресле штаны протирал? Бери и не выпендривайся. Я-то возьму, хотя это сотая доля того, что мне причитается. Жаль, Клим. Не денег жаль, а того, что ты такой сволочью оказался. Но ничего, твое же к тебе и вернется, вот увидишь. Семен на прощание сплюнул в его сторону. Истолковав по-своему эти слова, Клим решил перестраховаться и навсегда поставить жирную точку в их отношениях. На следующий день бригада товарищей была отправлена по месту жительства Альшанского и передала ему от Клима большой привет. Довольно скоро, после предупреждения, Семен с женой уехал за границу. Больше Клим о нем ничего не слышал, и от этого ему было спокойно. С глаз долой и с головы вон. Но спустя годы Сема, как скрытое угрызение совести, стал периодически выныривать в памяти, а вслед за этим — приступы головной боли. Маленькое кафе растворилось, как мираж, а Клим стоял на пустынном морском берегу, ощущая во рту слабый привкус горьковатого пива. «Не смотри на меня так», — сказал он, поймав укоризненный взгляд подошедшего к нему ангела. «Да, я тогда так решил, потому что ситуация резко изменилась». «Я не спрашиваю, в каком месте она изменилась», — хладнокровно произнес ангел, и у Клима неприятно кольнуло в области сердца. «Меня интересует другое. Ты считаешь, что поступил правильно?» «Справедливо», — вызывающе ответил Клим, стараясь не смотреть в глаза хранителя, которые приобрели темно-зеленый оттенок. Ты, Гел, конечно, мастер в духовных делах». Но в реальности все обстоит гораздо сложнее и приземленнее. Есть некие правила большого бизнеса. Впрочем, тебе этого не понять. «Да уж куда мне с моим слабым умишком тягаться с тобой?» Иронично воскликнул ангел. «Действительно, в нашей небесной канцелярии все гораздо проще и примитивнее. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». А теперь объясняю по-вашему, по-человечески. В голосе хранителя прозвенел непривычный металл. Справедливость — это всего лишь выполнение того, о чем вы договорились. И никакие природные и социальные катаклизмы не должны повлиять на данное тобой слово. Ты взял на себя некие обязательства перед своим партнером. И какая разница на словах они или на бумаге? Озвученные обещания имеют не меньшее, а даже большее значение, чем подпись на чеке, которую банк принимает к исполнению. Кстати, твой Сёма оказался гораздо ближе к системе, чем ты, поскольку он проигнорировал в свое время какие-либо официальные оформления. Он верил тебе, понимаешь? И твое слово значило для него гораздо больше, чем какая-то бездушная бумажка, унижающее недоверием само человеческое достоинство. Но вы, современные бизнесмены, стали настолько ушлыми в житейских вопросах, что обман теперь считается высшим пилотажем и мастерством. Разве не так? Но ведь я же руководил всеми проектами, а вкладывал деньги, а шел на риск, попытался защититься Клим, циклим, поглядывая на разбушевавшегося гела. «Спасибо, что напомнил», — воскликнул ангел. В вашем мире совершенно обесценились идеи, и все опять сводится к этим зеленым фантикам. Да, ты руководил и реализовывал, но кто придумывал? Вначале было слово, его идеи, надежды и мечты, которыми он с тобой великодушно и открыто поделился, потому что очень в них и верил. А чуть позже у тебя образовался необходимый запас энергии в виде денег, которые быстро стали твоей суррогатной мечтой после потери настоящей. Конечно, ты абсолютно заслуженно считаешь себя умным человеком. Голос Гела немного потеплел. Но ум очень часто плохо приспособлен для того, чтобы принести человеку счастье, удовлетворение и душевный покой. Вот если бы ты его тогда не обманул, Клим, неужели ты бы стал беднее? На твой Сёма, я уверен, принес бы тебе ещё 33 свежие идеи, одна из которых, быть может, воскресила бы и твою личную мечту. Не дави мне на совесть, защищался Клим. «Это я-то давлю. Твоя совесть — это голос твоей души, твой внутренний голос. Вспомни, сколько раз ты не хотел его слышать. Ты затыкал рот своей душе, и она затыхалась. Как вы, человеки, не можете понять, что, расправляясь со своей совестью, убиваете душу? А без души вы кто, звери?» Клим давно не видел ангела таким раздосадованным, рассерженным». Конечно, этот перекресток судьбы был особенно тяжелым и болезненным. Сема как напророчил, все к нему же и вернулось. Его первые головные боли начались с приходом мысли избавиться от партнера и усилились спустя недолгое время после их громкого разрыва. После того, как упивание собственной победой и независимостью сменилось внутренней тоской и опустошенностью. «Вот скажи мне, Гелла, почему твой шеф, ой, прости, создатель, так скептически относится к зарабатыванию денег?» — спросил Клим, решив сменить неприятную для него тему предательства. «Он даже в инструкции советует нам не заботиться о том, что есть, что пить и во что одеваться. Так что это получается, махнуть на все рукой и жить как попало?» Перечитая на досуге инструкцию, снисходительно посоветовал хранитель. Он же немного успокоился и теперь занимался тем, что мастерил какой-то замысловатый оригами из новеньких стодолларовых купюр. Создатель имел в виду, что он видит, в чем вы нуждаетесь, и не оставит вас без поддержки, но во всем должна быть мера, а вы, как правило, ее не знаете. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моли ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. но собирайте себе сокровища на небе, ибо где сокровища ваши, там будет и сердце ваше. А где твое сердце, Клим? Молчишь? Вот тот и оно. Да нормально он относится к деньгам. Это вы до сих пор не научились управлять их энергией. «По-твоему, у денег тоже есть энергия?» — спросил Клим, борясь с соблазном отобрать у Гела его новую игрушку. «Еще какая?» — ответил тот, пристраивая крышу к бумажному... «Замку. Вы грамотно научились управлять потоками денег. Вон сколько коттеджей, факультетов, университетов создали для этой цели. Но денежные потоки и денежная энергия — это две большие разницы. Знаешь, почему говорят, что большие деньги погубили человека? Это значит, что он не справился с их энергией». «Да ладно, Гел, денег много не бывает», — рассмеялся Клим, живо представив себе, как он тонет в бушующем потоке из баксов. «Кстати, так оно и есть», — подмигнул ему хранитель, мигом просканировав картинку Клим. В известной притче «Золотая антилопа» четко показана трансформация денежных энергий. Жадный казначей тоже считал, что денег много не бывает, а ему попытались объяснить, что это исключительно философское понятие. И если он вдруг скажет, что все, с него хватит, то деньги тут же превратятся во что-то другое. И вот когда его по уши засыпало денежным песком, он таки закричал «хватит», но уже было поздно. Увы, многие слепо верят, что смогут управлять деньгами в любом количестве. Хотя на самом деле у каждого человека есть свой барьер управления энергией и денег и свои границы, переходить через которые очень опасно. Люди настолько стали заложниками богатства, что уже не они управляют деньгами. а деньги руководят ими, постепенно затягивая в смертельную западню лучшие человеческие качества и достоинства. Поэтому, запомни, нельзя одновременно служить двум господам, Богу и Мамоне, но можно быть состоятельным человеком, состоявшейся личностью, оставаясь при этом человеком и самим собой. «Тебя послушать, так быть богатым, просто стыдно», — ухмыльнулся Клим, с тревогой поглядывая на большой бумажный замок, который еще недавно был частью его капитала. «Во-первых, богатство — это относительное понятие, а во-вторых, не стыдно, а трудно», — парировал ангел любой своим творением. «Трудно богатому войти в царство небесное. Удобнее верблюду пройти игольное ушко, нежели богатому войти в царство божье. Кстати, не сказано «нельзя войти». а трудно. Одни из ворот в Иерусалим назывались «игольное ушко», поскольку они были очень низкие и тесные. Торговцам сначала приходилось развьючить верблюда, самим занести тяжелую кладь, затем помочь животным, которые проползали через ворота буквально на коленях. Я ни в коем случае не осуждаю богатых людей, просто им особенно необходимо регулярно над собой работать, Сколько они взяли на себя очень большую ответственность, управляя крупными коллективами и колоссальными энергиями денег. И чтобы энергия денег не превратила их души в обугленные головешки, им нужно постоянно придерживаться четких правил инструкций, одной из которых «просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся». «Ты так много говоришь о правилах», — подметил Клим, «но чем же правила в бизнесе отличаются от основных? Ну, тех, о которых ты мне уже когда-то рассказывал». Да ничем улыбнулся Ангел. «Абсолютно во всех вещах действует одно и то же ключевое правило. Относись к людям так, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе. Поверь в систему и в самого себя, созданного по образу и подобию создателя». Даже когда ваша ООН летом 2011 года примет резолюцию о счастье, еще долгие годы человечество будет пытаться понять смысл новой экономики и энергии денег. Несколько минут они молча сидели на теплых камнях, выглядывающих из воды, как спины диковинных динозавров, погруженных в морскую пучину. Над местом покоя стояла тишина, изредка нарушаемая криком белокрылых чаек и шорохом волн, разбивающихся о скалистые утесы. «Гелток, я пошел?» — тихонько спросил Клим у ангела. «А ты знаешь, куда идти?» Он кивнул и медленно побрел по берегу, разгребая босыми ногами мелкие разноцветные камешки. Берег был по-прежнему пустынным, но Клим четко знал, что где-то там, за дальним поворотом прибрежной косы его ждет дверь, в которую он должен войти. Он долго звонил, пока дверь, наконец, не открыли. На пороге стояла Лиля с покрасневшими глазами, осунувшимся лицом. «Ну как, подрастаем?» — как можно веселее спросил Клим, глядя на ее заметно округлившийся живот. Клим обрадовалась жена Семена, пропуская его в квартиру. «Ну, наконец-то!» то Семка совсем расклеился после этого проклятого сокращения. «Никого не видеть, не слышать, не хочет. А тут еще вбил себя в голову, что и ты решил его кинуть». «Какая глупость, правда?» — с надеждой в голосе спросила Лиля, проводя его в кабинет мужа. Судя по недельной щетине Сёмы, застоявшемуся воздуху и батарее пивных бутылок на полу, тот действительно всерьез потерял контакт с внешним миром. Какими судьбами удивился Альшанский, дыхнув на климат тяжелым перегаром? «Извини, друг, раньше приехать не мог. А по-мобильному, ну что с тобой говорить?» «Это не телефонный разговор», — сказал Клим, открывая форточку. «Сколько времени тебе надо на реабилитацию? День, два, три? Хотя лично я буду очень рад, если буквально завтра увижу тебя на работе». «Ты что, нанять меня?» — решил, скривился Сёма. Клим почувствовал, как нелегко приходится двигателю справляться с ущемленными амбициями. «Нанять?» — он, в свою очередь, сыграл удивление. «Виктория — такая же твоя фирма, как и моя. Просто пока ты там в чиновника игрался, ты об этом слегка подзабыл. Но ничего, я тебе напоминаю, что там твоя доля — пятьдесят процентов. Это уже обязывает, так что давай с вещами на выход». «Пятьдесят?» — моментально протрезвел Альшанский. Разве мы с тобой что-то подписывали?» «Вот сейчас самое время все правильно оформить». И не смотри на меня, как Фома неверующий, улыбнулся Клим. «Неужели тебе мало слова, которое дал офицер офицеру?» Семен поднял на него глаза, Клим устал не по себе, он увидел в них слезы. Секундный провал и все те же глаза друга, только на этот раз искрящиеся веселым задором и характерной Семкиной энергией. «Как быстро пролетело время», — промелькнуло в голове у Клим. «Сколько же лет прошло с тех пор, как мы опять работаем вместе?» Три, четыре.